Глава двадцать первая «Там что-то есть», – проговорил тихо Сонг, всматриваясь в сумрачную лесную чащу. «Проклятие! Что это такое?» – чуть испуганно спросил Винт. В тот самый момент Сонг ощутил, как пятно метнулось в их сторону, видимо, почувствовав их. С каждой секундой оно увеличивало скорость. Немедля Сонг с криком «Бежим!» бросился в обратную сторону. Винд без раздумий кинулся за ним. Вернуться, нужно вернуться в запретный сад, неважно как, по той дороге, откуда мы пришли или как-то иначе, неважно. Главное уйти от твари, завертелись в голове молодого человека мысли. Он ясно ощущал своим восприятием приближение чего-то свирепого и очень сильного. Только вот проблема в том, что дорога, по которой они шли сюда, представляла собой валежник и плотные заросли кустарника. Это хорошие места для роста духовных растений, но плохие для бега от чудовищного зверя неизвестной формы. Поэтому им всё же пришлось менять маршрут на ходу, двигаясь от пятна на север, что, к сожалению, всё дальше уводило их от запретного сада. Неизвестный зверь же продолжал наращивать скорость, даже с учётом максимального темпа движения двух практиков в пятой и шестой полоске. То, что он их догонит, стало ясно как день. Единственным препятствием был лишь вопрос времени. Час, может, 2, но этот зверь настигнет их. Можно попытаться сохранить силы и попробовать принять бой. Но Сунко отчетливо чувствовал, что зверь, наступающий им на пятки, был как минимум не слабее воина этапа формирования рисунка. Винд, то и дело удивлённо поглядывал на напарника. Несмотря на то, что он бежал, используя всю силу шестого владыки, Сунко от него не отставал, что практически невозможно для простого воина с одной полоской властителя. Тень сомнения мелькнула в его глазах. Однако задавать вопросы на парнику сейчас было как минимум глупо. Странные взгляды со стороны друга не укрылись от Зонка. Он вздохнул про себя, мысленно смирившись с тем, что придётся рассказать тому правду. Рано или поздно это в любом бы случае произошло. Так почему бы не сделать это рано? Через 20 минут стремительного бега они услышали сзади звук тяжёлых шагов. Неизвестный зверь догонял их. Одновременно с тем позади раздался громкий рёв. Чудовищный зверь увидел добычу и ещё больше ускорился. Быстрее, взвизгнул Винт, рванув вперёд. Сонг старался не отставать. Он бросил взгляд через плечо и чуть не упал от прилетевшего в него духовного удара зверюга, что шла за ними по следу. Напоминала огромного медведя с роговыми наростами по всему телу. Её морда имела два вытянутых круга, а глаза как будто светились красным светом, что особенно было заметно на фоне чёрной шкуры даже на таком отдалении от бегущих молодых людей. Хуже другое эта зверюга обладала интеллектом. Её дистанционные удары духовной силы раз за разом отбивались с онгом Благо его выдающееся восприятие позволило это сделать без особого ущерба для него. Увидев, что его удары духа не вызывают никакого эффекта, медведь взревел ещё сильнее и опять ускорился, как если бы получил прилив дополнительных сил. "Проклятье! Этот чудовищный зверь этапа формирования рисунка, задыхаясь, прокричал Вин Дей «Да ещё и пик. Боги, это пик развития!" Сонк предпочёл промолчать и сохранить дыхание. Сколько ещё им вот так бежать, даже с учётом их потрясающей выносливости пятого и шестого владыки, чудовищный медведь мало того, что практически не устаёт, так ещё и понемногу нагоняет их. Следовало принять какое-то решение и как можно быстрее. В тот миг Сонга укололо едва различимое ощущение, что за ним кто-то наблюдает. Эта духовная сила... Было тяжело бежать, закрыв глаза, потому пришлось ограничиться тем, что попытаться отследить, откуда за бегущими практиками наблюдали. Примерно определив направление, Сонг крикнул Винду следовать за ним и бросился вперед, показывая дорогу. В текущей критической ситуации напарник не стал спрашивать лишнего, молча повернув за сонгом. Ощущение от того, что его осматривают духовной силой, через некоторое время значительно усилилось, а за этим прилетел духовный удар с предупреждением, вплетенным в структуру удара. Их предупреждали, что продвижение дальше запрещено и следует повернуть назад. Как интересно, не известный себе это представлял. Сонг упрямо нагнул голову и продолжил бежать в направлении, откуда за ними наблюдали. В какой-то момент оба напарника увидели впереди большую поляну и совершенно ни о чём не думая бросились туда, но только лишь они ступили на неё, как оказались в ловушке. Невидимая сила смела Сонга тисками сжав горло и не позволив дышать. Он дёргался и извивался, чувствуя всё усиливающуюся хватку. Как бы он ни сопротивлялся, вдохнуть свежую порцию воздуха у него не получалось. Винд выглядел не лучше. Сквозь слёзы Сонг наблюдал, как рухнул точно подкушенный молодой собиратель В отличие от друга, Винд просто лежал без сознания. Сонг продолжал сражаться за свою жизнь. Он отчётливо ощущал, как все его внутренние органы сейчас сминались какой-то невероятной духовной энергией, грозя раздавить. Мало того, что ловушка не позволяла ему вздохнуть, так ещё и такой духовный пресс устроила Если бы Сонг сейчас не сражался за свою жизнь и смог бы осмотреться вокруг, то непременно заметил бы пятёрку воинов, выстроившихся полукругом и бесстрастно смотрящих на его мучение, странную постройку в виде крытой лодки и разбитые на поляне палатки. Тем временем со стороны, откуда прибежали два товарища, вылетел медведь. Для последнего встреча с воинами стала настоящей неожиданностью. Он тупо уставился на то место, где они стояли, пытаясь понять, как они здесь оказались, и его чутьё не смогло определить их здесь. Очевидно, что воины, в отличие от медведя, знали заранее о его появлении и потому медлить не стали. От одного из них отделился тёмный луч и полетел в сторону стоящего озадаченного чудовищного зверя в момент соприкосновения луча с черепом медведя. Последний смог очнуться от ступора, излечивший часть, успел чуть сместить голову подставью рок для отражения луча. Когда лучи рок столкнулись, появилась угольно-чёрная сфера, поглотившая верхнюю часть туловища чудовищного зверя. Эта сфера держалась не больше секунды, но любой смог бы почувствовать от неё такую силу. что заставило бы даже опытного воина мгновенно испугаться такая сила была способна уничтожить половину квартала слуг да ей такую возможность когда сфера пропала в пятёрке практиков открылось неприятное зрелище расчленённого тела медведя как если бы какой-то мясник распластал его на части Ну и навык же у тебя всё-таки ру, сказал один из воинов миниатюрной девушки, стоящей возле него. Какой уж есть? Важнее понять, как мы поступим с этими приплудами. Девушка кивнула в сторону корчившегося сонга и лежащего без сознания винда. Кто вы? спросил один из воинов подошедшей к ловушке. Щелчком пальца он освободил Сонга из-под пресса и вернул Винда в сознание. Сонга в ту же секунду скрутил безудержный кашель. Он никак не мог остановиться, выплёвывая на землю небольшими порциями алую кровь. Винд же смог достаточно быстро сориентироваться и рассмотреть подошедшего. Перед ним стоял худой мужчина с аккуратно убранными назад поседевшими волосами. Его холодный взгляд буравил друзей, предупреждая, что любая ложь сейчас может как минимум навлечь на них сильные неприятности. Собиратели трав города темной звезды, я младший собиратель Винд, а это младший собиратель Сонг. Винд монговенно рассказал все, что знал. Холодный взгляд этого воина и сила, что он сейчас увидел, говорили о том, что он был виноват. Что это кто-то очень важный. Выслушав рассказ собирателя, Воин взмахнул рукой, останавливая слова охотливого паренка. Он задумчиво гладил подбородок. Сейчас он всерьёз решал оставить эту парочку в живых или покончить с проблемами в их лице прямо здесь. Наконец, приняв решение, он махнул рукой. "Можете идти", лаконично сказал он. приклянувшись сонгом, который к тому времени кое-как пришёл в себя, винд неуверенно чёть вышел вперёд, сказав: "Господин, мы очень далеко убежали от запретного сада, и самим, скорее всего, нам не вернуться обратно. Господин, позвольте дойти до ближайших обытых мест с вами". "Нет, обуза нам не нужна. Уходите", ответил винд, однако через секунду замер, как если бы его вдруг озарила какая-то мысль. после чего кивнул и продолжил. «Ну хорошо, вы можете остаться. Однако предупреждаю вас, не стоит делать глупости, за вами постоянно наблюдают». «Да, господин», – хором ответили Сонг и Винт. Войн их ответ уже не слышал, он шел в сторону поверженного чудовищного зверя. «Нам повезло». С этими сильными воинами мы сможем добраться домой без каких-либо проблем. Главное не злить их, сразу прошептал Винт. Я бы не был так сильно уверен в них, сказал Сонг. Он слишком хорошо понимал взгляд старого воина, но какой у них простых голодык выбор. Подойдя к разведённому костру посреди лагеря, оба парня в изнеможении повалились на землю. Эта бешеная погоня стоила им очень дорого. Между тем остальные четыре воина разбрелись, кто куда, занимаясь делами в лагере. Правда, одного воина женщину они всё-таки оставили возле костра, видимо, следить за друзьями. Эта невысокая женщина имела стройную фигуру и пышные медные волосы, лежащие на плечах. Лицо её нельзя было назвать красивым. Но какой-то шарм в нём всё же имелся, потому как его взгляд то и дело цеплялся за него. Её одежда выглядела практично и походила на одежду путешественников, что в больших количествах крутились в центре города Тёмной Звезды. И если бы ещё от женщины явственно не веяло ощущением подавляющей силы, Сонг бы никогда не заподозрил в ней очень сильного воина. Ких, как она ожидаешь встретить на обычной работе, на подобии лавочницы или прислуги, но никак не как ни в великом лесу, далеки от обжитых мест, среди других воинов, сопровождающих кого-то. К слову о сопровождении стало очевидно, что эти воины следовали за каким-то знатным человеком, находящимся сейчас в том странном сооружении, похожем на крытую лодку. Что стояло позади их лагеря. Не нужно быть очень умным, чтобы понять это. И то, как его иное время от времени кидали взгляды на лодку, тоже говорило само за себя. Эти люди скорее всего являлись охраной, и раз так очень странно, что двух непонятных собирателей согласились оставить у себя. Тут могло быть лишь одно объяснение. Тот, кто находился в крытой лодке, их господин, приказал не прогонять друзей. Именно поэтому так внезапно поменялось решение у седого воина. Слушай, Сунг, ты должен мне кое-что объяснить, сказал Винт чуть погодя, когда они немного отдышались, а Сунг перестал то и дело сплёвывать кровь. Благотатуировка у властителя начала его исцелять практически сразу. У меня развитие пятого владыки, да. Прости, что скрывал от тебя это. Сонг виновато опустил голову, отвечая на незаданный вопрос. Но как? Мне же Риул сама говорила, что ты первый владыка. Такого же не может быть. Она ошибалась. На тот момент я был четвёртым владыкой. Сонгу стало стыдно за ложь, но он очень не хотел признаваться в своей аномальной скорости приобретения полосок. И если кто-то ещё узнает об этом, он окажется в большой опасности. Но почему ты сразу не сказал? Так было нужно. Сонг не смог придумать достойного оправдания такой глупости, как сокрытие своего развития. Результатом этого стали насмешки и издевательства. Никто в здравом уме так бы не поступил. Женщина, сидящая недалеко от двух молодых людей, удивлённо взглянула на Сонгу, но промолчала, вернувшись обратно к своему занятию наблюдению за костром. "Да, друг, ты меня удивил и огорчил одновременно. Ну хорошо, к этому мы ещё вернёмся позже", протянул Винт, не скрывая разочарования. От этого Сонгу стало ещё более неуютно на душе. Наступил вечер, все охранники собрались вокруг костра. Сонга с Виндом расспрашивали о городе Тёмной Звезды, об их работе, увлечениях и практиках. Сидуй мужчина поспрашал о ключевых событиях города и дал несколько интересных советов Виндум. Сонгам же заинтересовалась вторая женщина отряда, точнее молодая девушка. Она подскочила к нему и сразу попросила разрешения посмотреть меч. лежащей под его ногами. Девушка была одета точно так же, как и её коллега, в очень удобную походную одежду. Когда она подошла к нему, Сонг чуть не вскрикнул, и не потому, что удивился. Девушка перед ним обладала невероятно грациозной фигурой, длинными ниспадающими к самой талии волосами и завораживающими тёмно-серыми глазами. Несомненно, она была способна вогнать любого мужчину в ступор одним своим появлением. Такую внешность обычно называли императорской. При этом внутренняя сила девушки казалась ему настолько глубокой, что представлялась Сонгу в виде какой-то бездны. Парень никак не мог взять в толк, как такая выдающаяся красавица могла быть всего лишь обычным охранником. Девушка увлечённо изучала клинок Сонга, водила по нему изящным пальчиком, пробовала на остроту и даже совершила несколько пробных движений. У тебя простой, но хороший меч. Он повидал очень многое и будет тебе верным спутником. Береги его, произнесла она, передавая меч обратно. Спасибо, госпожа. А, пустяки. Можешь звать меня Роу. Я немного разбираюсь в мечах и техниках мечей. Какой навык ты развиваешь? Я почувствовала огонь в его движениях. Девушка кивнула на меч, сейчас покоившийся на коленях Сонга.